Анька. Снова Загорск. Мне было забавно смотреть, как Шуша и Джей становились стихийными нитшианцами. Даниил Наумович был для них уберменш а у Валентины Васильевны была рабская психология. Все в ней их раздражало. Ремонт все никак не заканчивался. С рабочими торговаться она не могла и переплачивала вдвое. Писала себе на бумажках список дел на каждый день, редко их выполняла, и эти дела потом много месяцев переползали с бумажки на бумажку. Они делали то же самое, но считали это свободой от догматизма. Мать была очень критична к себе, к своей внешности, к своим способностям. Никогда не могла написать статью, потому что, написав первую строчку, сразу начинала ее редактировать и переписывать. Отец наоборот – мог в любой момент выдать любое количество перевода или посредственного собственного текста, и всегда был доволен. Но, конечно, больше всего детей раздражала ее преданность мужу, который изменял ей направо и налево, почти не скрываясь. А что она должна была сделать? Хлопнуть дверью и уйти? Они лишились бы семьи, дома и средств к существованию. Ведь сама она зарабатывала во много раз меньше отца, что тоже в их глазах снижало ее статус. Потом, когда они начали сами что-то зарабатывать и жить отдельно, все изменилось. Прямо по Марксу бытие определило сознание. Мама стала хорошей, она их подкармливала, когда они забегали домой, а работы ушедшего из семьи отца стали чересчур советскими. Он по-прежнему дарил им все свои переводы и сочинения с трогательными надписями в стихах, а они с кислой мордой выдавали вымоченные комплименты. Этот «Юберменш» не мог жить без обращенного к нему восхищенного взгляда, поэтому ушел к черноглазой милочке, где этот взгляд ему выдавали круглые сутки. Одно лето мы жили большой компанией в Коктебеле, Захожу как-то днем к Шульцам. Шуша лежит на кровати и читает «Былое думы». Купаться идешь? Нет, буду читать. На следующий день опять захожу? Он опять на кровати, опять «Былое думы». Рядом на одеяле разорванный конверт. Купаться не идешь? Нет. Что пишут? Показываю на конверт. Да так, ерунда. У отца ребенок родился. Ничего себе ерунда. Два дня подряд лежать на кровати и читать Герцена, причем одну и ту же главу, где Наталья собирается уйти к Гервегу. На третий день все. Герцен отложен, пошел с нами купаться, пережил. С Джей все оказалось сложнее. Я вернулась в Москву, звоню ей. Она не отвечает. Звоню неделю, не отвечает. Потом она звонит. Слышно «плохо». Голос странный, стоит какой-то звон. «Ты откуда?» «Из Загорска». «Что ты там делаешь?» «Я у бабки». «О, Господи! Кого привораживала?» «Я не привораживала. Мне очень плохо. Можешь за мной приехать?» «А что ты там делаешь? Откуда ты звонишь?» «Я была у бабки. Я сказала ей, что мне плохо. И они меня окрестили. Я там уже неделю». «О, Господи! Откуда ты звонишь?» «С вокзала, из автомата». «У тебя есть деньги на билет?» «Есть». «Покупай билет и садись в электричку. Зачем мне туда ехать? Я тебя встречу». Долгое молчание. Слышен колокольный звон. «Ладно». «Все. Гудки». Повесила трубку. «Какая же я сволочь. Надо было за ней поехать. Но теперь уже поздно». Провела на Ярославском два часа. Одна электричка пришла, ее нет. Еще две электрички. Узнала не сразу. Идет медленно, с большой сумкой, на голове какой-то старушечий платок. Лицо обычно живое и подвижное. Сейчас как будто застыло. Говорит, еле слышно. Мне было очень плохо. Я не знала, что делать. Сказала социологу, что еду в фольклорную экспедицию а сама к бабке, в тот же дом в Первом Первомайском переулке. Я думала, раз она умеет привораживать, то, наверное, и боль в душе может вылечить. Какая боль? Это из-за ребенка? Я не знаю. Просто как-то весь мир стал рушиться. Это я понимаю. Когда мой папаша ушел, меня он как бы забрал с собой, а новых детей у него не было. Так что мой мир только немного треснул. Джей всегда твердо знала, что была единственной настоящей любовью отца. И когда у него появился еще один ребенок, ее мир развалился на части».